Эпилог. 10 июля 2018 год. Москва. Валерия Игоревна открыла квартиру собственным ключом. Её сына Видыма не было. Митя написал сообщение, что проводит с у ней обязательно приедет. Кирилл же не отвечал на телефон уже несколько часов. Настя встретила свекровь горькими слезами. Её школьная подруга Катерина, прилетевшая на пару дней из Варшавы, сидела на кухне с огромной кружкой кофе в руках. и с интересом рассматривала фото, на котором Кирилл, явно нетрезвый, обнимал двух полуголых девиц. Девицы обнимали Кира в ответ и нахально подмигивали фотографу. Валерия Игоревна догадывалась об авторстве этого безобразия и оказалась права. Фотография пришла Насте с телефона Юрки, так называемого друга, от которого давно пора избавиться. Коварный женский план созарел мгновенно. Настя, прекращай истерику, сердито проговорила Валерия Игоревна. Ты не хуже меня знаешь, кто и что этим добивается. Настя устало шмыгнула носом и затихла. А поехали ко мне, предложила Катя. В смысле? Настя с удивлением посмотрела на подругу. В смысле в Варшаву погуляешь, развеешься, отдохнёшь и как следует подумаешь. У меня заказан отель в Венеции. Вздохнула Настя. Ещё год назад и апартаменты в Пиране. Так едем в Пиран? воскликнула Катя. Славка с детьми у его родителей, Стаська, нельзя терять такой шанс. Настя с сомнением посмотрела на Валерию Игоревну. Валерия Игоревна на Настю, потом на Катю и на внучку Нику, которая смотрела мультфильм про дружную поросячью семью. Я посижу с Никой. всё-таки решилась она и добавила: "Но лучше бы ты дождалась Кирилла, детка". "Мне нужно остыть", ответила свекрови Настя. 2 часа спустя, поцеловав спящую в кроватке Нику, Настя подхватила чемодан, спустилась на парковку, села в Infinity мужа и решительно повернула ключ зажигания. Часы показывали 10 минут первого. Наступило 11 июля 2018 года. от Варшавы нас отделяло 1300 км. Июль-август 2022 год. Боровск, Петушки. Книгу для вас читала Петрова Ольга.